Когда -то давно я прочитала статью объясняющую пресловутое чувство родины сугубо физиологическими причинами человек чья семья давно проживает в некой местности со всех сторон окружен родственниками имеющими похожий набор генов и это якобы создает комфортный энергетический фон в При этом, начиная с четвертой или даже третьей степени родства, мы обычно утрачиваем семейные связи и не догадываемся как много вокруг людей, имеющих одинакового с нами предка. И если я правильно запомнила цифры, 20 процентов представителей одной национальности родственны друг другу в шестой степени, 40 процентов в восьмой степени и чуть ли не 90 процентов в две. Очень возможно, что у меня с новенькой русской какая-нибудь общая прапрабабушка. Если так, это не имеет значения. В моем мире только две фигуры имеют значение – «Мангуст» и «Пятница». Но первый все ведет в свою затяжную осаду, а второго поблизости нет. Я перестаю обращать внимание на женщин, я терпеливо жду, когда появится «Пятница». ка ко мне не прибился, и я жертва кораблекрушения существовала на своем острове в полном одиночестве, совсем как робинзон круза, только без собаки кошки и попугая, который кричал бы бедный робин человечество на моем острове было представлено только каннибальским присутствием затаившегося мангуста.том мы с пятницей нашли друг друга и сиротство кончилось и я перестала разговаривать исключительно сама с собой. Мой спутник такой же дикарь как персонаж романа дефо даже еще больший Мы долго учились объясняться между собой и достигли лишь частичного взаимопонимания Прозвище пятницы ему не очень то подходит аутисты не дикари скорееря не похожи на инопланетян они общаются с внешним миром по каким то другим каналам не понимают то что очевидно всем, зато знают вещи которых никто не видит. мой пятница в отличие от дипломированных медиков каким то образом сразу догадался что я не овощ это было двенадцать лет назад дежурная медсестра заговорила с кем то кто вошел в палату сначала я решила что с ребенком потом поняла нет это человек с тяжелой умственной отсталостью к тому же не мой на вопросы сестры он не отвечал на обращение не отозвался мои биорецепторные способности в ту пору были еще слабо развиты иначе я уловила бы особенность его излучения которое не спутаешь с эмоннацией обычного человека когда сестру куда то вызвали предполагаемый неой сел рядом с кроватью положил ладонь мне на глаза мышцы век единственная часть моего тела над которой я сохранила контроль В состоянии, подобном моему, моторные функции век и зрения обычно сохраняются. Но видеть к тому времени я уже перестала. От попыток привлечь внимание окружающих движением век давным-давно отказалась. Сама не знаю, почему я отреагировала трепетом ресниц на неожиданное прикосновение. Должно быть рефлекторно. И вдруг слышу. «Рыбка, поговори с Эменом. Чего хочет рыбка?» Много позднее, из разговора медсестер, я узнала, что на первом этаже в холле стоит большой аквариум. При мне его не было, и пятница часами глазеет на рыбок. Очевидно, шевеление моих ресниц напомнило ему движение рыбьих плавников. Прошло очень много времени, прежде чем мы с ним разработали язык ресниц. Сначала это были совсем простые вещи. Три быстрых движения левым веком означали «мне холодно». правая левая снова правая муха кожа на моем скальпе не утратила чувствительность и одно из постоянных мучений ползующая по голове муха еще несколько таких же элементарных просьб использовать слоговую азбуку додумался пятница монотонно еле слышно он гундосит разные слоги к мо ре на ди и я моргаю когда он доходит до нужного Такой разговор занимает очень много времени, но мы с пятницы могли бы стать чемпионами мира на соревнованиях потерпеливости. Нам обоим торопиться некуда. К тому же у него какое-то особенное чутье или же мы успели сродниться, очень часто он с первого же сло угадывает все слово и тогда бормочет его, а я подтверждаю правильность медленным движением в век. Аутизм. Вот еще одна тайна природы, еще одна захватывающая интересная тема исследования, на которой мне не хватило времени. Целых полвека потратила я на одну единственную из всех бесчисленных загадок человеческого устройства, и ту не раскрыла до самого конца. Так долго прожила и так мало успела. без моего собеседника я давно лишилась бы рассудка, как робинзон свихнулся бы без пятницы. первыее три года изоляции до его появления были невыносимо тяжелы. сны начинали путаться с явью и постепенно вытеснять ее. думаю еще полгода год и мой мозг утратил бы способность к рациональному мышлению. но когда ладонь другого человека легла на мое лицо, все переменилось. крышка наглухо заколоченного гроба приподнялась дохнула воздухом. Забрезжил свет, свет надежды, пусть не на исцеление, но на освобождение.